Глава 16 Слушай, ну и денёк сегодня. Жалуюсь по телефону подруги, пока закрываю кабинет. Забыла в школе методички, а в электронке у меня их нет. Пришлось бежать вечером, а то как к урокам готовиться. Да как? Наташка что-то с аппетитом жуёт. С вечера забиваешь, а утром приходишь на урок и говоришь, ребята, взяли двойные листочки, подписали, вверху фамилию класс, а теперь конспектируем на оценку параграф. Да, конечно. Смеюсь. А потом эти листочки еще проверять. Ну, чем Ржет Наташка. Берешь и выбрасываешь, а потом говоришь, ребята, листочки остались дома, но оценки я выписала. Наташа, ты учишь меня плохому. Тоже хихикаю, понимаю что она несерьезна. Ну, кто-то же должен учить тебя плохому, Любаша. Ты уже слишком правильная девочка. Вот мистер идеальный пресс пытался, но ты в отказ пошла. Закатываю глаза, сдавая ключ от кабинета сторожу на вахте. Снова она за свое. Сколько можно меня этим мистером прессом уже стращать? Три дня прошло после его извинений в кафе. До сих пор отойти от этой незамутненной наглости не могу. Так, Наташ, давай, я уже выхожу из школы, прощаюсь с подругой и отключаю звонок. Вместе со мной на порог выходит сторож, намереваясь выкурить сигарету. До свидания, Петр Викторович. Прощаюсь с ним. До свидания, Любовь Андреевна. А вот что, никто не встречает. «Уже поздно, одно не страшно ходить». «Да всё же освещено», улыбаясь на его заботу. «Мне тут через сквер, там фонари горят, молодёжь гуляет, и через 10 минут буду дома». «Ну, счастливенько Кивает пожилой сторож, хмахнув мне рукой. Я сбегаю по ступенькам и выхожу за калитку школы. И десятка шагов не делаю, как улица внезапно погружается во тьму. Ни окна домов не светится ни фонари, небо хмурое, тяжёлое, ни луны, ни звёзд. Вокруг ложится такая мгла, что не по себе становится. Блин. Озираюсь растерянно. И что теперь? Утром писали, что на одной из подстанций авария, мощности перебросили на вторую, но, видимо, вечером, когда все вернулись домой и включили электроприборы, она не справилась. Неуютно. Глаза к темноте привыкают медленно, да и все равно это не особо помогает, потому что источников света просто нет. Я достаю мобильный телефон и включаю фонарик, свечу себе им под ноги, чтобы хотя бы видеть, куда ступать. Иду по привычному пути, и внутри тревога медленно раздрастается, будто что-то в воздухе подсказывает, что нужно быть осторожнее. Пустынный сквер, по которому я решила пройти, казался идеальным коротким путем до дома. Но сейчас я уже сомневаюсь, стоило ли через него идти. Каждый шорох. Каждый хруст ветки под ногой вызывает у меня нервное напряжение. Я сжимаю сумку покрепче и стараюсь идти быстрее. Но чувство опасности только усиливается. И вот за спиной раздаются шаги. Сначала тихие, словно кто-то нарочно идет медленно, затем быстрее. Сердце начинает бешено стучать. Я бросаю взгляд через плечо. Двое мужчин идут за мной. Шаги становятся все громче. Паника начинает подниматься к горлу, затрудняя дыхание. У меня нет времени думать, что делать. Я просто ускоряюсь, пытаясь не бежать, чтобы не привлечь внимание Но они тоже начинают двигаться быстрее. не девочка, стой!» Доносится голос одного из них, и я замираю от страха. «Ты чё убегаешь? Давай пообщаемся!» «Не трогайте меня!» Выкрикиваю я, вцепившись в сумку так, что побелели костяшки пальцев. Продолжаю двигаться, дыхание стынет. «Да ладно тебе, чё ты такая нервная?» смеется другой, и в этом смехе слышится что-то угрожающее. Я, бросаясь на утек, сердце колотится в груди так, что кажется, я сейчас просто рухну. Пытаюсь бежать быстрее, но ноги заплетаются, шаги позади все ближе. Боже, что делать? Они почти догнали. Мой взгляд мечется по сторонам в поисках выхода, но народу в парке как на зло нет. Наверное, тьма разогнала даже шумную молодежь. Только я и эти два придурка за мной. Луна на несколько мгновений выходит из облаков, и я замечаю в стороне спортивную площадку. Без раздумий сворачиваю туда на Ноги сами несут меня вперед, хотя дыхание уже сбивается. Я вбегаю на площадку, не видя, кто там. В отчаянии смотрю вперед и едва ли не врезаюсь в чью-то крепкую фигуру. Пахнет потом и чем-то свежим знакомым. Я в панике хватаюсь за эту незнакомую спину, не соображая, кто передо мной. Помогите. Мой голос дрожит, а руки цепляются за плечо мужчины. Пожалуйста, они... они преследуют меня. Только спустя мгновение до меня доходит, что я знаю этот запах. Я понимаю взгляд и вижу знакомое лицо, на которое падает свет экрана моего телефона. «Дорофеев?» Выдыхаю я, не верю своим глазам. Он резко разворачивается ко мне, нахмурившись, явно не ожидая увидеть меня в таком состоянии. «Кошка?» Его голос удивленный, но в нем сразу звучит беспокойство. «Что случилось?» Я не успеваю ответить. Позади нас слышатся голоса тех самых парней. «Ты чё, мужик, стоишь у нас на пути? Девочка наша, иди сюда, не бойся!» Я зажмуриваюсь, пытаясь унять дрожь, но Мирон уже стоит передо мной, как стена. Он шагает вперед, заслоняя меня своим телом, и его фигура мгновенно становится угрожающей. Плечи напряжены, руки сжаты в кулаки. «Какое у вас дело к ней?» Его голос звучит низко, почти рычаще. «Валите, пока ноги целы». Парни замолкают на секунду, явно оценивая ситуацию, и один из них, видимо, решает, что силы не равны. «Ладно, мужик, не кипятись, мы просто пошутили». Один из них пятится назад, а второй кивает, не сводя глаз с Мирона. «Пошли отсюда!» Они разворачиваются и исчезают в темноте, оставляя меня с Дорофеевым посреди площадки. Я сглатываю только сейчас понимаю, что все еще дрожу. Мои ноги словно ватные. Я едва держусь на них. «Ты в норме?» Мирон поворачивается ко мне, я чувствую, как его рука мягко ложится мне на плечо. Это прикосновение внезапно не раздражает, а кажется таким, таким надежным и желанным сейчас. «Я да». Шепчу яну голос предательски дрожит. Рядом слышится мягкое рычание, и я резко поворачиваю голову. В стене появляется Линда, огромная Колли, которую я уже видела у Дорофеева дома. Она останавливается рядом, настороженно принюхивается в ту сторону, в которую ушли парни, и снова глухо и угрожающе рычит. «Так вот чего ты занервничала, Линда!» Кевает Дорофеев. «Неиспуганной кошкой запахла. Умница!» Мирон усмехается, видимо, уловив мою реакцию. «Она тоже тебя защитит, если что!» Говорит он с улыбкой, но в его голосе все еще остается легкое напряжение. Если раз признал за свою, то все, теперь ты ее человек. А она редко к кому так с дружбой бросается. Я, наконец, делаю глубокий вдох, пытаясь успокоиться. Его присутствие, этот сильный уверенный человек рядом, да еще и собака, которая так преданно стоит около хозяина, помогают вернуть контроль над собой. Спасибо. Выдыхаю, я понимаю, что мои ноги все еще дрожат, но уже не так сильно. Смотрю на собаку и понимаю, что к ней тоже испытываю признательность. Я я не знаю, что бы я сделала, если бы не ты. Он качает головой. «Не нужно благодарить. Просто не ходи, я одна в таких местах». Он внимательно смотрит на меня, и его голос смягчается. «Давай, я провожу тебя домой». Я киваю, осознавая, что не хочу сейчас идти «Одна». А до моего дома совсем недалеко, поэтому доходим мы быстро. Разговариваем немного, просто перебрасываемся пару фраз про успехи Игоря в школе. О том, как у него складывается в классе с ребятами и на уроках с родителями. Линда плетется рядом с моей стороны, я даже, прости меня, кася несколько раз глажу ее по длинной шелковистой шерсти. Когда подходим к моему подъезду, я останавливаюсь и поворачиваюсь к Дорофееву. Мирон, спасибо большое. Закусываю губы, чувствуя себя смущенной. Я и правда не знаю, что было бы, если бы не вы с Линдой. И там, в кафе, я была слишком груба. За это тоже извини, ладно? Угу. Кивает он и идет в подъездке внув мне. Эм, хлопаю глазами. А ты куда? Проведу до квартиры. Пожимает плечами и смотрит так, будто не понимает, чему я удивляюсь. Вдруг с тобой еще что-то случится? Надо проверить, насколько у вас тут безопасно вообще в подъезде. Внезапно мне совсем не хочется спорить. Я послушно иду за ним в свой подъезд, ощущая, как лицо начинает заливаться жаром смущения.